Глава вторая. «Что изменилось?» «Черт, надо было сдать его Шестакову». Пробурчала Гуляра, не открывая глаз. «Давно голосит?» «Шести». Вяло ответил тоже еще спящий Иван. История с ноутбуком Филиппа закончилась на удивление гладко. Клара убедительная наплела, сейф в конторе, о котором не знал преступник. Гуляра передала компьютер следователю Шестакову, который от радости на пару с Манином разве что не сплясал на столе по такому поводу. Эйфорию, впрочем, пришлось отнести к преждевременной. В ноутбуке ничего, способного пролить свет на убийство Филиппа и преступление из-за всеобщему разочарованию не нашлось. В основном там были копии полицейских протоколов и так имеющиеся уследствия а также тоже теперь уже ненужные материалы по убийству Брагиной. Отработав улику и ничего от нее не получив, компьютер сдали на склад вещдоков и выкинули из головы. Все зимние месяцы участники истории с ноутбуком друг от друга отдыхали. Но начиная с середины марта, подгоняемые весенними гормонами Иван, стал время от времени названивать «бывшей однокласснице». На первое свидание гордая Гуляра не пришла, как и на второе, но на христоматийное третье, сжалившись, все же явилась. Приняв от черешнина в виде жеста раскаяния огромный букет доступных ему по цене тюльпанов и милую прогулку с недолгим заходом в недорогое кафе. На этом Гуляра простила в руна и нахала, согласившись, что в принципе он и в самом деле явился жертвой независящих от него обстоятельств. Вообще, о событиях их познакомивших Иван с Гулярой почти не разговаривали, находя другие темы для общения. Им было интересно узнавать друг о друге новое. Пара с удовольствием делилась между собой всем, что они успели накопить за свои недолгие биографии. И то, что они ежедневно открывали друг в друге, с каждым новым свиданием сближало их все сильнее пока однажды бывшие одноклассники не проснулись у Черешнина дома в одной постели. Через пару недель Гуляра переехала к нему жить. Еще через неделю всерьез задумалась, не переехать ли обратно. «Откуда, братишка, мне взять ещё силы? Повсюду черси, бро, а так силы доносил до Ивана с Гулярой сосед Василий Ложкин переживания подмосковного изгоя. Вася, на всякий случай перезимовав вне дома, вернулся из вынужденной ссылки прямиком в творчество. На беду, зиму на даче каких-то своих очередных подозрительных знакомых он провел в формате болдинской осени и приехал оттуда с грудой свежесочиненного рэп-материала, требующего немедленной звуковой обработки в максимальном количестве децибел. Батли рай, бро, угадай! Где был бы я счастлив, где больше свободен! Но не сегодня, нет, бро, не сегодня, Йо! Клянусь, то, о чем он там воет, мы сейчас переиграем. Не просто на сегодня, а на прямо сейчас. Высказал довольно сложную для не проснувшегося человека мысль Иван: Преисподняя не сегодня! Пресподня не сегодня! Долбил Василий по мозгам рефреном, ей уёкивая и поброкивая по ходу треков в совершенно произвольных местах. «Преисподняя сейчас к тебе поднимется лично, вместе с гиеной огненной!» Иван повысил голос, насколько смог. «Гиена готова!» По-прежнему, не размыкая глаз, подняла руку Гуляра. Придадим его, гады, анафеме». «Это запросто», — сказал Иван и заорал так, что Гуляра подпрыгнула на матрасе. «Васька, заткнись! Понедельник же в 8 утра!» «Что?» — это закричала уже Гуляра. «Как восемь?» Девушка вскочила, как ошпаренная, и метнулась в ванную. Черешнин, улыбаясь во всю ширину физиономии, потянулся в кровати. «Я думал, ты знаешь...» Полуголая, в одной одолженной у Ивана майке гуляра с зубной щеткой во рту пронеслась мимо кровати, промычав что-то возмущенное. Домчавшись до стула, на котором аккуратно по девичьи была сложена ее одежда, она молниеносно оделась и почистила зубы одновременно. Иван, нежно обняв подушку, светлым сонным взором следил за каждым ее движением. «Гуляр!» – позвал он ласково. «Что?» Девушка выглянула уже из коридора, где по-быстрому собирала волосы в затылочный пучок. «Ты такая красивая!» Черешнин улыбился шире чеширского кота. «Знаю, всем бы так!» Согласилась Гуляра, понимая, что ни накраситься, ни нормально причесаться, никак не успевает. «Всем не надо, только мне!» Промурлыкал Иван из постели... И снова потянулся. А что, вот прям очень спешишь? спросил он с намеком и надеждой. Но Гуляра их не распознала. Она затараторила, одновременно обувая туфли и сгребая в сумочку с коридорного трюмо дамские косметические мелочи. Еще как, у нас в 9 брифинг по заплаточнику, опять все следственные группы в тупике. Манин рвет и мечет, а меня шестаков вообще попросил пораньше прийти. «Какое-то дело хочет поручить», — сказал деликатное. «Да уж, деликатнее Шестакова только Чикатило», — прокомментировал Иван. Но и на эту ироническую потугу Гуляра не отреагировала. «Думаю, какую-то версию хочет проверить», — сказала она, без лишнего шума. «Если будет время, потом к бабуле заскочу». «А ты что?» Гуляра выглядывала из коридорного проема, уже полностью готовая к выходу. Иван надул щеки, как бы размышляя над тем, какой именно дать ответ на этот простой вопрос. Но Гуляра его дожидаться не стала. «Созвонимся. Пока». Послав Ивану воздушный поцелуй, она упорхнула, хлопнув входной дверью. Иван Черешнин лежал, продолжая лениво размышлять над простым вопросом. Что я?» что я, я сегодня иду в проститутке. Ответ у него находился только такой: финансовые дела за прошедшее время не сильно изменились, пока в отношениях с Гулярой эту нехватку кое-как компенсировало романтическое обаяние, оставшееся при нем. Но долго, конечно, так продолжаться не могло. На одних парковых кафешках с молодой и красивой девушкой далеко не уедешь. Рано или поздно Гуляра спросит прямо. «Иван, ты на что-то копишь?» И вот сегодня он шел устраиваться в рабство, как обычно спродюсированное собственной матерью. Собеседование было назначено на 10, и ничего хорошего Иван от него не ждал. Единственное, что выглядело привлекательно, платить обещали чуть ли не двойную цену от обычной зарплаты программиста его уровня. Тут явно таились знаменитые мышеловки с бесплатным сыром разложенный по подводным камням. Проблема была в том, что работать пора было начинать, невзирая на любые претензии к любому сыру, за один его запах. Заказов не было давно, а по тем, что Иван выполнил, рассчитались либо не полностью, либо вообще перестали поднимать трубки. Ради гуляры Черешнин был готов пойти против себя. Потерять ее он боялся гораздо больше, чем ежедневно ходить на высокооплачиваемую работу. Осуществив этот труднейший для закоренелого фрилансера выбор, он мужественно поднял себя на кровати до уровня гнутой полувертикали. События в «Песне соседа сверху» тем временем развились до саундтрека к мистическому триллеру – Куда не двинься, бро, всюду засада, в одном столе серо, в другом слоне ладан, в баты ли рай, несы, выбирай, где ты будешь больше свободен. Но не сегодня, бро, лишь губро, не сегодня, преисподняя, не сегодня. Боюсь, что именно сегодня, Вася, бро. Именно сегодня. Вздохнул Иван и встал одеваться, чтобы вскоре выехать на треклятое собеседование.